«И ты не любишь его, но ты не знаешь еще про него всего». Чагин не только не сомневался в нелюбви Лыскова к Пирквицу, не раз им выражаемый, но отлично понял, что именно вследствие этой нелюбви Лысков и предложил действовать отдельно и уступил Пирквицу первое место, чтобы не действовать вместе с ним. «Что же у вас было?» — спросил Зевнув Лысков, который, видимо, не мог еще настолько освоиться с тряской брички, чтобы заснуть, и потому не прочь был поговорить. «У нас ничего не было, Боже, сохрани!» «Но я невольно был свидетелем этой истории и убедился в его подлости. У нас в полку был солдат из латышей, славный такой, бравый, Паркулой его звали. Все его знали как отличного солдата, вполне честного. Это что же такое Паркула, Прозвище или фамилия?» «Фамилия. Только вот отправился раз я на траву с людьми. Две недели пробыли. Возвращаюсь, и что же узнаю?» Говорят, Паркула попался в воровстве. Я не поверил сначала. Оказалось, что уже и суд над ним был. Его приговорили к шпицрутенам. У воеводши пропала шкатулка с бриллиантами. Кинулись искать. Нашли, что в самый день пропажи видели эту шкатулку в руках у Паркулы. Сам Стряпчий наткнулся на него. Он и отдал ему шкатулку. Сказал, что с самого раннего утра ходил за город рыбу ловить потом пробирался потихоньку, чтобы не заметили его отлучки, да на задах воеводского сада и нашел шкатулку сломанную. Сделали у него обыск, никаких бриллиантов не нашли, но все-таки признали, что Паркула был пойман с поличным, и в две недели скрутили дело. Больше всех хлопотал тут пирквиц, он и в судебной комиссии участвовал. Я приехал как раз накануне исполнения приговора над Паркулой, жаль мне было его. И вдруг я вспомнил, что, уезжая на траву, люди вперед ушли, я догонял их. Я действительно видел Пуркулу у реки судочкой. Это было так далеко от города, что он мог действительно забраться сюда только с ночи. Значит, когда произошла кража, в городе его не было. Я к полковому командиру так и так говорю, сам видел и могу засвидетельствовать. Командир у нас был отличный, справедливый. Сполошился он, велел отложить исполнение приговора, Разобрали дело вторично. моему свидетельству поверили, а Поркулу хоть от наказания освободили, но оставили на всякий случай в подозрении и перевели в разряд штрафных. Хорошо, что и этого добились. Причем же тут Пирквиц?» – спросил Лысков. «Погоди, сейчас. Прошло лето. Осенью послали меня с Пирквицем в командировку за рекрутским набором. В одном местечке остановились мы с ним на постоялом дворе. Проснулся я утром». Смотрю, пирквиц стал уже. Было довольно рано. Я тоже поднялся, вышел на улицу. У крыльца стоял пирквиц с проезжим бродячим евреем. Знаешь, что торгует и продает разные разности. Они о чем-то разговаривали очень жарко. Торговец размахивал руками и все говорил, что больше дать никак не может. Меня заинтересовало, что такое может продавать ему пирквиц. Я подошел сзади. «Что же ты думаешь?» «Он ему продавал бриллиантовое кольцо, совершенно такое, какое было у воеводши. Я так и вскрикнул и схватил его за руку. Он до того растерялся, что тут же и признался во всем». Лысков отклонился из своего угла и почти с ужасом произнес. «Послушай, Чагин, что ты врешь? Неужели он, офицер, украл эти вещи?» «То есть и да, и нет, если хочешь. Он, видишь ли, был в близких отношениях с воеводшей». Она в матери ему годилась, и она подарила ему свои вещи потихоньку от мужа. Ну а чтобы не открылось этого, они обставили все так, как будто вещи были украдены. А тут подвернулся Паркула, и Пирквиц имел настолько бесстыдство, что не только не постарался выгородить его, но наоборот, употребил все усилия, чтобы тот был обвинен. Вот негодяй вырвалась у Лыскова. «Ну и что ж ты сделал с ним?» «Да что ж». Он, как пойманный, ужасно струсил, стал плакаться, просил, чтобы не погубили его. Я обещал молчать, если он даст слово, поможет перевести Паркулу из разряда штрафных. И удалось это. Пока я там был, хлопотали. Кажется, дело на лад шло. Пирквиц остался несколько дольше меня в полку после перевода. Когда приехал сюда, я его спрашивал. Он сказал, что Паркулу перевели. Чагин замолчал. Лысков не расспрашивал его больше. Казалось, этот рассказ неприятно подействовал на него, и он уткнулся в свой угол, потеряв охоту к дальнейшему разговору.